«Едва ли есть необходимость говорить, какое впечатление произвело на меня твое письмо», писал он Констанции в Лондон. «Если бы ты захотела, то, возможно, смогла бы себе это представить, но, без сомнения, ты не станешь утруждать ради меня свое воображение». «В ответ могу сказать лишь одно. Прежде чем принять какое-либо решение, я должен увидеться с тобой здесь, в Рэгби-Холле». «Ты клятвенно обещала вернуться в Рэгби-Холл, и я не снимаю с тебя твоего обещания». Я ничему не поверю и ничего не смогу понять до тех самых пор, пока не увижу тебя здесь лично, в привычной обстановке. Смею тебя уверить, что здесь никто ни о чем не подозревает, так что твое возвращение будет выглядеть совершенно естественным. И если после нашего разговора ты не изменишь своего решения, мы, я думаю, сумеем прийти к какому-то соглашению». Конни показала письмо Меллорзу. «Он собирается тебя отомстить, и это его первый шаг», — сказал тот, возвращая ей письмо. Коня ничего не ответила. Она с удивлением призналась себе, что побаивается Клиффорда. Ее пугала сама мысль оказаться с ним рядом. Она боялась его, видя в нем источник зла и опасности. «Что же мне делать?» — спросила она. «Ничего. Если не хочется, ничего не делай». В ответном письме она пыталась разубедить Клиффорда — Но он написал ей, «Если ты не приедешь в регби-холл прямо сейчас, я буду рассматривать это как свидетельство того, что ты рано или поздно вернешься ко мне, и буду реагировать соответственно, то есть вести себя так, как если бы все оставалось по-прежнему, и ждать твоего возвращения. Я готов ждать сколько угодно, если понадобится, то и все пятьдесят лет». Она испугалась. Это было похоже на своего рода шантаж, коварный, бесчестный шантаж. У нее не было ни малейших сомнений, что он осуществит свою угрозу. Он не даст ей развода. Ее ребенок будет официально считаться его ребенком, если, конечно, ей не удастся каким-нибудь образом доказать незаконность его рождения. После нескольких дней, проведенных в мучительных терзаниях и раздумьях, она все же решила ехать в регби холл Ее сопровождала Хильда. Кони написала об этом Клиффорду. Он ответил, «Перспектива видеть твою сестру не вызывает у меня восторга, но я не стану указывать ей на дверь». «Не сомневаюсь, она потворствовала тому, что ты забыла о своем долге и нарушила свои обязательства, поэтому не жди от меня проявления большой радости по поводу ее приезда». И они отправились в регби холл Когда они туда приехали, Клиффорда дома не оказалось. Их встретила миссис Болтон. «Ах, ваша милость!» — воскликнула она. «Вы вернулись?» но это не то радостное возвращение, которого мы так ожидали. «Вы так считаете?» Только и нашла, что ответить Конни. «Значит, эта женщина все знает. Интересно, а что известно остальной прислуге? Догадываются ли они о чем-нибудь?» Она входила в дом, чувствуя, что ненавидит его всеми фибрами своей души. Рэгби-холл, огромный, похожий на безалаберно построенный крольчатник, казалось... Стоил в себе какое-то зло, угрожал ей. Она уже не была его госпожой. Она была его жертвой. «Долго я здесь не выдержу», — с ужасом шепнула она Хильде. Ей мучительно не хотелось входить в свою спальню. У нее появилось невольное ощущение, будто она возвращается в свою прежнюю жизнь, и ровно ничего не случилось. Ей была ненавистна каждая минута, проведенная в стенах Регбихолла.